скоком Только мороз начал нас щипать За нос и щеки А мы раз и дома Замерз? Ничего, сейчас попьем чаю И ты согреешься Кстати, чайник уже на плите И я советую Понаблюдать за тем Что в нем происходит во время нагрева Дай-ка я посмотрю Чайник-то у нас прозрачный На его стенках Изнутри появились крохотные пузырьки. Ого! Они растут, всплывают, а потом лопаются. От этого вода в чайнике так бурлит! Она закипает. При этом образуется пар. Вот он уже показался. Пар поднимается из носика заметной струйкой. Выше она исчезает. Пара уже не видно. Он смешался с воздухом. Дядя Кузя, я догадался, водяной газ – это пар! Совершенно верно! А еще я понял, как можно менять эти самые агрегатные состояния воды. Мы стакан наполним из-под крана, сунем в морозилку. Будет лед, мы его достанем из стакана и отправим запросто в полет. Как мы это сделаем? А вот как! Разогреем на плите И разом станет твердый лед Прозрачным газом! Ну и выдумщик ты, чего стик Только хочу предупредить Замораживать воду лучше в пластмассовой посуде Потому что стеклянная может лопнуть А вот и наш чайник подает сигнал, что вода вскипела Доставай чашки, наливай в них заварку. Ой, я случайно опрокинул чашку, и заварка растеклась по столу. Не беда. Зато мы познакомились с одним свойством всех жидкостей. Любая жидкость не сохраняет форму. Свойство так себе. Из-за него теперь придется лужу вытирать. Наверное, тут целых пол чашки наберется. Или даже больше. Ты соберешь ровно столько воды, сколько пролил. Это еще одно свойство жидкостей. Куда бы их не переливали, они сохраняют свой объем. Объем – это место, которое вещество или предмет занимает в пространстве. Поясню на примере. Если мы возьмем полное ведро воды и разольем его по чашкам, А потом снова сольем всю эту воду в ведро Воды в нем окажется ровно столько, сколько было Ни каплей больше, ни капли меньше А у твердых вещей есть объем? Есть! Все твердые вещества тоже сохраняют свой объем Но они, в отличие от жидкостей, не меняют свою форму Вспомни, когда жарко В напитки добавляют кубики льда Летом я люблю пить сок с такими кубиками Вытряхиваешь их в стакан И они плавают в соке Прозрачные, ровненькие А ведь правильно Лед, твердая вода Сохраняет свою форму А жидкая нет Дядя Кузя, а у пара и других газов Есть форма и объем Хотя что я спрашиваю? Никакой формы у них точно нет Из своего объема газы тоже не имеют Они занимают все пространство, какое есть Одно и то же количество углекислого газа Может равномерно распределиться И по маленькой комнате И по огромному залу Этот газ, как и многие другие вещества Состоит из крошечных частиц Молекул В огромном зале Молекулы углекислого газа Будут далеко друг от друга И нам не помешают Но если это же количество Молекул углекислого газа Окажется в тесной комнатушке Они будут попадаться Гораздо чаще И нам станет душно Все ясно А теперь повторяем У газов нет ни объема Ни формы У жидкостей Нет формы, но есть объем. А у твердых вещей есть и объем, и форма. Молодец, Чивостик! Как говорится, все разложил по полочкам.